Глава двадцать восьмая «Вот, это вам. Я решил, что это не помешает доблестным ночным труженикам, особенно в такой собачий холод». Поль только что присоединился к криминалисту с двумя стаканчиками дымящегося кофе. Он постоянно поглощал кофеин, иначе бы не продержался. Прошедшие день и ночь казались ему нескончаемыми. Седрик Домеус загасил сигарету и отпил темной жидкости. У боли перед глазами мелькнул Морган Фримен, как и всякий раз, когда он сталкивался с Седриком. Он был единственным чернокожим в бригаде, а его дети, кстати, единственными чернокожими в начальной школе Сюзан Блин Сагаса. Как и его жена была единственной чернокожей в больнице, где занимала должность помощницы медсестры. седрик выбросил свой недопитый стаканчик с кофе в урну и повел поле в лабораторию. Архитектурным шедевром это здание отнюдь не было, зато отличалось функциональностью. Коридор с бежевым линолеумом вел в две комнаты и три лаборатории, в одной из которых, ту, где делали ДНК-тесты, можно было пройти только через тамбур для переодевания. Минуя это замкнутое пространство, жандарм заметил в большом прозрачном коробе подвешенные и частично изрезанные брюки и трусики жертвы. Водруженные на свои подставки амплификаторы ДНК трудились на полную мощность. «Я не стал говорить по телефону, но мы обнаружили большое количество спермы на трусиках». такого же происхождения что та образцы которые были извлечены из вагины и при взятии соскобов с бедер поль остановился перед стеклом в глубокой задумчивости как если бы жертва снова натянула трусики после сексуального контакта да вероятно так и произошло они двинулись дальше Результаты нового анализа противоречили версии насилия на берегу, за которым последовали два выстрела. При обнаружении тела трусики жертвы находились на уровне коленей и не могли быть пропитаны спермой, если только насильник не натянул их, а потом не стянул обратно, что не имело никакого смысла. Поль все больше склонялся к мысли, что сексуальный контакт убитой с неизвестным имел место задолго до жестокого убийства. что это два не связанных друг с другом события профили днк лиц которые имели отношение к подвеске сказал дамеус смогу предоставить вам завтра утром то есть совсем скоро за основу для анализа я взял только отложение органической материи которые привели к почернению украшения а пробы днк габриэля мосското «Пока в машинах. Вы сказали обработать их в первую очередь, так что готово будет к восходу солнца». «А что с ним случилось? С Маскато?» «Я присоединился к команде, когда он уже ушел из жандармерии, а раньше его практически не знал, но мне рассказали про... ну, про вашу ногу». «Это все непросто», — прервал его Поль. Домеус не стал настаивать. Они свернули в помещение, где в металлических шкафах накапливались толстые закрытые упаковки. В них ожидали исследования отпечатанные улики, доставленные со всего района, например, осколки стекла с места кражи. Рядом стояло всяческое оборудование, вроде разномастных пробирок, наборов различных принадлежностей, рулонов мусорных пакетов. На столе расположилась коллекция челюстей и скелетов животного происхождения. Фигуранты, тянувшихся целую вечность, дел об отравлении кошек и собак, а на другом конце, на куске белой марли, лежало интересующее их украшение. Поль достал пару латексных перчаток из стоявшей рядом коробки. «Не трудитесь», — заявил Домеус. «Как я сказал, необходимый генетический материал уже снят. Подвеска снова в вашем распоряжении». Домеус поднял ее за цепочку и опустил в ладонь Поля. Книжечка была около трех сантиметров в длину и двух в ширину, толщиной в сантиметр. Эксперт протянул Полю лупу. «Невероятное украшение. В смысле материала ничего ценного особо». Цепочка серебряная, книжка из латуни и олова. Но его оригинальность заключается в самой конструкции. Только по чистой случайности, разглядывая его под лупой, я обнаружил особенность в одном из круговых узоров на переплете книги. Посмотрите сами. Поль послушно взялся за лупу. Несмотря на увеличительное стекло, он не заметил ничего аномального и покачал головой. Дамаос вооружился циркулем и надавил металлическим кончиком на часть узора, иголка, войдя в паз, осталась в таком положении. Какой-то механизм удивился Поль. Не знаю, знаком ли вам принцип устройства японских коробочек с секретом. Такие красиво инкрустированные шкатулочки, которые открываются только после серии сложных и секретных манипуляций. Надовить в одном особом месте потянуть в другом. В них можно что-то спрятать. Самые мудреные коробочки, чтобы открыться, требуют до семидесяти движений, которые должны выполняться в строго определенном порядке. Вы сейчас видите не просто изображение книги, а искусную систему, созданную по примеру таких японских коробочек. И вам удалось ее открыть? дамеус с улыбкой кивнул. Мальчишка я целыми днями шлялся по разным блошиным рынкам в поисках всяких головоломок. А эту штучку разгадать не так уж сложно, как может показаться. Ну, если вы заранее знаете, что в ней есть секрет. Достаточно четырех движений. Он перевернул подвеску надавил на выпуклость на обложке, потянул за другую и нажал все той же иголкой циркуля на последнюю крошечную кнопку на задней стороне книги. «Прекрасная работа», — подчеркнул он, — «невероятной точности, учитывая маленькие размеры книги. Пришлось бы разобрать ее, чтобы выяснить, как работает механизм, но, похоже, это невозможно сделать, не разрушив само украшение». «Такое не купишь в первом попавшемся магазине. Это редкая вещь и, на мой взгляд, дорогая, которой может владеть только настоящий ценитель. Мой сын сказал бы «пиратская штучка». Для наглядности я оставил на месте тот объект, который в ней находился». «Какой объект?» «Не буду портить вам сюрприз». «Где Жули могла взять такое украшение?» Почему она врала о его происхождении? поле мучила изумление и нетерпение. У него возникло чувство, что он ждет финальной развязки одной из картин Хичкока. Эта подвеска была тем самым МакГаффином из фильма «Ужасы кровавых приключений» Жули Маскато. Раздался новый щелчок. Обложка книги немного отошла в сторону, Домеус открыл тайное пространство. Двумя пальцами он извлек то, что, очевидно, спрятало там Жули 12 лет назад и что до сегодняшней ночи никто не обнаружил. Карту памяти